По дворе суетились люди и животные. Экипажей на этот раз не было. Всем известно, что дороги в горах некудышны. И было решено ради скорости ограничиться вьючными животными. Негоже королевскому двору опаздывать на свадьбу. Хватит и того, что не будет присутствовать жених. Стада и пастухи были высланы за много дней до нашего отъезда. Предполагалось, что наше путешествие займет две недели, но мы отправлялись в путь заранее, за три недели до срока. Я проследил, чтобы кедровый сундук погрузили нам в ючную лошадь, а потом встал возле уголек и стал ждать. Даже в замощенном дворе в горячем летнем воздухе висела густая завеса пыли. Несмотря на все тщательное планирование, караван казался совершенно беспорядочным. Я заметил Цеверанса, любимого камердинера Регала. Регал прислал его в Оленьий замок месяц назад с особыми инструкциями насчет какой-то одежды, которую он желал получить. Северенс шел за Хэнсом, возбужденно убеждая его в чем-то. Не знаю, о чем они говорили, но Хэнсу, похоже, это пришлось не по душе. Когда Хэсти давала мне последние инструкции об уходе за моей новой одеждой, она тихонько сообщила мне, что Северенс берет так много новых костюмов, шляп и прочих личных вещей Регала, что ему потребовались три вьючные лошади, чтобы тащить все это. Должно быть, подумал я, заботиться о них придется Хенсу, поскольку Северенс прекрасно умеет ухаживать лишь за одеждой, а перед животными крупнее себя, рабеет. Слуга Регала Роуд плелся за ними обоями. Вид у него был сердит и нетерпеливый. На широком плече... Он нес еще один сундук, и, возможно, именно погрузка этого добавочного предмета и беспокоила Северенса. Я быстро потерял их в толпе. И вскоре с удивлением заметил среди отъезжающих Барича. Он проверял сбрую у племенных лошадей и кобылы, предназначенные в подарок принцессе. Странно. Это вполне мог бы сделать и Грум, которому поручено заботиться о них в дороге, подумал я. Но тут Барич сел на коня, и я понял, что он едет вместе с караваном. Я огляделся в поисках его подручных, но не увидел никого из конюшенных мальчиков, кроме Хэнса. Коп был уже в джампе с Регалом. Значит, Барич взял это на себя. Что ж. Это вполне в его духе. Август тоже был здесь. Он сидел верхом на прекрасной серой кобыле и ожидал отправки с почти нечеловеческим бесстрастием. Его принадлежность к кругу силы уже изменила его. Никогда он был круглолицем, юношей, тихим, но славным пареньком. У него были такие же черные густые волосы, как у Вэрити, и я слышал, что он похож на своего двоюродного брата в детстве. Я подумал, что если его обязанности в круге силы возрастут, он, вероятно, станет еще больше похож на Верити. Он будет присутствовать на свадьбе в качестве своеобразного окна для Верити, когда Регл будет произносить клятву от имени брата. Регл – голос, Август – глаза, подумал я. А в качестве чего еду я? Кинжала? «Я вскочил на уголек, чтобы не стоять среди людей, обменивающихся прощаниями и последними наставлениями. Я молил Эду, чтобы мы скорее двинулись в путь. Казалось, в беспорядочной толпе на ходу завязывающей последние тюки потребуется вечность для того, чтобы построиться в караван. И тут, когда я уже почти отчаялся дождаться, взметнулись стандарты, зазвучал горн, и шеренга лошадей, людей и вьючных животных начала двигаться». Один раз я поднял голову и увидел, что Верити вышел на верхушку башни и смотрит на наш отъезд. Я помахал ему рукой, но сомневаюсь, чтобы он узнал меня среди такой толпы. И вот мы выехали за ворота и поскакали по извивающейся холмистой дороге, которая вела из замка на запад. Дорога должна была привести нас к берегам Оленьей реки, которую мы собирались перейти вброд по широким отмелям у границы герцогств Бак и Фарроу. Оттуда мы должны были ехать через широкие равнины Фарроу и, как оказалось, в таком пекле, какого я не мог даже предполагать, до самого Голубого озера. От него мы последуем вдоль реки Холодную, берущей исток в Горном Королевстве, От холодного брода начиналась торговая дорога, которая вела сквозь тени гор вверх, все время вверх, к перевалу бурь, а оттуда в густые леса дождевых чащоб. Но так далеко мы не пойдем, а остановимся в Джампе, селении настолько похожим на город, насколько это вообще возможно в Горном Королевстве. В некотором роде это было ничем не примечательное путешествие, если не считать неизбежных в подобных поездках неуреально. После первых трех или около того дней все вошло в обычный монотонный ритм, единственное разнообразие вносили лишь места, через которые мы проезжали. Каждый маленький городок или деревушка приветствовал нас и задерживал официальными напутствиями и поздравлениями по случаю свадебных торжеств крон-принца. Но после того, как мы достигли широких равнин Фарроу, селений стало меньше и расстояние между ними увеличилось. Богатые фермеры Фарроу и торговые города лежали далеко к северу от нашего пути, по берегам Винной реки. Мы путешествовали по долинам Фарроу. Здесь жили по большей части пастухи-кочевники, поэтому города существовали только в зимние месяцы, когда пастухи оседали вдоль торговых путей на время, которое они называли юностью года. Мы проезжали мимо стад овец, кос и лошадей, или гораздо реже мимо злобных мускулистых свиней, которых здесь называли храгарами. Но наши встречи с местными жителями обычно исчерпывались созерцанием издали их конических шатров, да порой пастухи, встав в стременах, приветственно махали нам посохами.